Удивление. Глава 1. Является ли удивление эмоцией? Удивление это самая короткая и необычная эмоция. Некоторые исследователи и даже школы психологии не относят удивление к эмоциям, поскольку оно не обладает всеми необходимыми характеристиками, например, не может длительно мотивировать человека. И обычно удивление не доставляет психологических проблем. Но и пропустить его было бы неправильно. Удивление возникает из-за резкого и или неожиданного изменения внешней среды. Оно возникает внезапно и очень быстро проходит. Удивление может вызвать абсолютно любая стимуляция: вкус, цвет, звук, запах, прикосновение. Человек испытывает удивление, не зная, как реагировать на стимул, поскольку его внезапность вызывает чувство неопределённости. Это и есть функция данной эмоции. Затем удивление быстро сменяется другой эмоцией. Появиться удивление может как от действительно внезапного события, так и от псевдонеожиданного. Например, когда мы ожидаем что-то одно, а происходит другое. У нас складывается специфическое ощущение, что должно было быть иначе. Например, вы ждёте прихода курьера. Он уже позвонил, что появится с минуты на минуту. Раздаётся звонок в дверь, вы открываете а там стоит ваш супруг, который забыл ключи от дома и был вынужден позвонить. Вы удивлены, но удивление возникло не из-за неожиданного звонка в дверь, его вы как раз ожидали, а от появившегося из ниоткуда мужа. Когда у человека есть время подготовиться и осознать то, что произойдет, это не вызывает удивления. Например, при ходу курьера вы бы точно не удивились, потому что он вас предупредил, и у вас было время, чтобы осознать это.